Глава пятьдесят четвертая. Рахима. «Я не уверена, что хорошо помню дальнейшее. Вокруг меня плыли голоса. Они шептали, стонали, завывали, проклинали и молились. Все вместе и одновременно, голоса и лица тонули в густом тумане. «Дайте мне взглянуть на сына!» — кричала я. «Я хочу видеть Джохангира!» «Выпей воды, Рахима, пожалуйста!» «Кто-то поднес к моим губам стакан с водой. Никогда прежде в доме Абдула Халика не переживали такую трагедию. Даже я, потерявшая отца, маму, сестер и саму себя, даже я не могла поверить, что Аллах добавит к моим потерям еще и эту. Они отвели меня в комнату Джамели, мой маленький мальчик. Его крохотное личико было совсем бледным, а губы пепельно-серыми, Я упала на колени возле кровати и положила голову ему на грудь. Я гладила его каштановые кудряшки, прикасалась к его пухлым щекам. Я разговаривала с ним, словно в комнате не было никого, кроме нас, только мы вдвоем в целом мире. Я хотела утешить его и снова вдохнуть жизнь в его хрупкое тело. Я была его матерью, я дала ему жизнь, и когда он болел заботилась о нем, и он выздоравливал. Так почему же сейчас я не смогу сделать то же самое? Резким движением я сбросила чью-то руку, которая легла мне на плечо. «Оставьте нас в покое, я должна разбудить сына. Он всегда просыпается, когда я шепчу его имя. Сейчас он откроет глаза, протрёт их кулачками, зевнет и с удивлением оглядится по сторонам». Он скажет, что соскучился по мне, чтобы я больше не уезжала и не оставляла его одного. Но существуют правила, и они должны быть исполнены. Одна рука, держащая меня за плечо, превратилась в две или четыре, когда рук стало столько, что я уже не смогла им сопротивляться. Комната отдалилась от меня и исчезла. Я оказалась в гостиной, я лежала на полу, «Меня не было в этом мире. Державшие меня руки разжались. Хватит, достаточно. Все, все, не надо», — шептали голоса. «Я ненавидела их». Гулалай Биби оказалась рядом. Она голосила громче всех. «Почему? О, Аллах, почему?» Наш маленький мальчик, такой миленький, его жизнь только начиналась. Его личико, его милое личика, я вижу его перед собой, словно он все еще жив. Я не верю, не верю, о мой бедный сын. Аллах, почему ты поразил таким горем моего несчастного сына? О, если бы я только знала, если бы я знала, как ему помочь. Я ненавидела ее, я онемела и отупела. Дни шли за днями, все ритуалы исполнены, все молитвы сказаны, все люди, которых не хотелось видеть, пришли выразить соболезнование. Они проходили мимо, я не видела никого из них. Единственное, что я замечала, отсутствие моих родителей, мама и папа, они так и не появились, чтобы проститься с внуком. Фатиха прошла без них. «Мой отец так и не бросил горсть земли на могилу моего сына. Его отсутствие отзывалось во мне болью, хотя какая разница, Джахангир все равно никогда не видел дедушку». Пришла тетя Шаима. Шахла тоже была с нами. Тетя и сестра сидели справа и слева от меня. Глаза у обеих были красные от слез. Кто-то спросил тетю Шаиму, придут ли мои родители, Шахла кусала губы и старалась ни на кого не смотреть. Я слышала, как мой муж проклинал моего отца. Он был оскорблен, не только как зять, но и как бывший полевой командир. Остатки уважения, которые Абдул-Халик, согласно традиции, питал к своему тестю, были окончательно утрачены. Но для меня это уже не имело значения». Тетя Шаима выглядела более хрупкой, чем обычно. Казалось, с нашей последней встречи она стала еще меньше ростом. Но сейчас у меня не было сил думать об этом. Пришли мои дяди и тети, даже дедушки. Я и не подозревала, что у меня так много родственников. Они плакали и извинялись перед Абдуллом Халиком и свекровью за отсутствие моих родителей. Все были расстроены и смущены. «Мама Джан так плоха?» — спросила я у тети Шаимы. «Да, дахтар Джан, она так плоха!» — кивнула тетя. «Примечание. дахтар Джан, дорогая девочка. Конец примечания. Рахила и Ситара хотели пойти, но твоя бабушка решила, что нехорошо им уходить без мамы. Рахила плакала, она даже думала надеть паранжу и улизнуть потихоньку. Ситара тоже переживает» но не показывает виду, она очень сильная девочка. Надо было взять его с собой в Кабул, тетя Шаима. Надо было взять Джахангира с собой, там он не заболел бы, а если бы и заболел, я отвезла бы его в больницу. В Кабуле лучшие больницы и много врачей. Есть даже врачи из Европы. Твой муж никогда не позволил бы взять Джахангира с собой. Он всех сыновей держит при себе, ты же знаешь. Тогда и я должна была остаться с ним, нельзя мне было уезжать в Кабул. Тетя Шаима ничего не сказала. Мы обе помнили, что это она надоумила меня поехать в столицу. Моего сына похоронили на семейном кладбище клана Абдула Халика в полукилометре от нашего дома. Мой муж замкнулся, смерть сына глубоко потрясла его. Теперь он со своими предками, сказал Абдул-Халик, когда мужчины вернулись с похорон. Они не оставят его. Насиб, действительно ли такова была судьба Джахангира так мало прожить и так рано уйти? Был ли это и мой Насиб, никогда не увидеть, как он вырастет, пойдет в школу, как станет взрослым? Абдул-Халик попросил Джамилю присматривать за мной. Я видела, как он отвел ее в сторону и шепнул несколько слов. Бодрию он тоже попросил об этом. Тем не менее, спустя неделю после похорон Джахангира она спросила мужа, скоро ли мы сможем вернуться в Кабул. Его рука молниеносно взметнулась в воздух, пощечина была оглушительно звонкой. Я закрыла глаза». «Мне хотелось, чтобы все эти люди исчезли, чтобы исчезла я сама». Каждую пятницу Абдул-Халик вместе с друзьями и родственниками совершал хатму. Примечание. Полное чтение текста Корана от начала и до конца. Это особенное богослужение совершается в определенные дни года на могилах усопших, а также перед похоронами и в определенные дни после них. Для чтения собирается кружок набожных мусульман, часто приглашают специального чтеца. Конец примечания. Я слышала, как они читают в гостиной, и молилась вместе с ними, всем сердцем надеясь, что молитва поможет Джохангиру. Мне она не помогла. Тетя Шаима стала приходить гораздо чаще, несмотря на то, что каждое путешествие давалось ей с большим трудом. Она волновалась за меня, я стремительно теряла вес. Одежда болталась на мне, как на вешалке. Глядя в зеркало, я сама не узнавала себя» осунувшееся лицо, темные круги под глазами, тяжелый и тусклый взгляд. Я замечала, как тревожно переглядываются тетя с Джамилей. Абдул-Халик совсем замкнулся, его охранники на цыпочках ходили вокруг своего командира. «Мой муж, человек войны, Не знал, как выражать эмоции и как говорить о своих чувствах, поэтому он почти ни с кем не разговаривал, даже с Гулалай Биби еле цедил слова. В голове у меня воцарилась абсолютная пустота, словно я попала в огромную черную комнату, из которой нет выхода. Я скучала по улыбке сына, по его милому личику, по его маленьким пальчикам, которые крепко цеплялись за мой палец. Он должен был жить». Джахангир пережил младенчество. Он научился ходить, говорить, общаться с миром. Джахангир. Звук его имени словно кинжал, который вонзается в сердце. Его имя словно целебная мазь на мои кровоточащие раны. Прошёл месяц, прежде чем я нашла в себе силы, чтобы начать задавать вопросы. Джамиляджан. Джамиля вздрогнула, услышав мой голос, и обернулась ко мне всем телом. «Да, Рахима-Джан. Что с ним случилось?» Джамиля несколько секунд неподвижно стояла посреди комнаты, затем опустилась на подушку возле меня, подобрала под себя ноги, расправила подол платья и накрыла мою руку своей. «Рахима-Джан, он заболел. Все случилось быстро, очень быстро», — Джамиля замолчала, — а потом Абдул-Халик сразу же позвонил вам в Кабу. «Я хочу знать, что с ним случилось», — снова с нажимом повторила я. Джамиля, возможно, была вторым человеком, кто винил себя в случившемся. Первым была я сама. Но мальчик был оставлен на попечение Джамили, а, вернувшись, я нашла сына мертвым. Вполне естественно, что теперь джемиля не была уверена, что именно следует мне рассказать, а какие вещи лучше обойти молчанием. Она говорила сбивчиво, часто замолкала. Я видела, как трудно дается ей этот разговор. Сначала поднялась температура, он весь горел. Все тело от макушки до пяток, наконец заговорила джемиля. Она пыталась сбить жар, опуская мальчика в прохладную ванну. Потом начался понос, и он стал жаловаться на боль в животе. Тогда Джамиля сообщила абдулу Халику. Тот, увидев мечущегося в лихорадке ребенка, позвал Гулалай Биби. Старуха приготовила бульон, щедро приправленный чесноком и травами, чтобы, как она говорила, изгнать болезнь из тела. Но мальчику стало еще хуже. На четвертый день на животе у него появились красные пятна. джемиля снова пыталась окунать его в прохладную воду. Когда джихангир перестал плакать и жаловаться на боль в животе, она решила, что дело пошло на поправку. джемиля думала, что еще пара дней, и мальчик встанет на ноги, а к нашему возвращению из Кабула и вовсе будет здоров. Мы обе плакали. Джамиле то и дело приходилось делать паузы, чтобы собраться с силами и продолжить рассказ. Вот и теперь она замолчала и взглянула на меня. Я кивнула, продолжай. Мне надо было знать правду. К вечеру Джамиля поняла, что мальчик начал бредить. Он больше не откликался на свое имя, смотрел в пространство остекленевшим взглядом, и махал руками, словно отгоняя невидимых насекомых. Джамиля снова позвала Абдула Халика. «Никогда прежде», — сказала она мне, — «я не видела нашего мужа в такой панике. Один взгляд на сына, и он пулей выскочил из дома и стал кричать водителю, чтобы тот подогнал машину к воротам» потом вернулся, взял Джихангира на руки и качал, пока Джамиля торопливо собирала в сумку кое-какие вещи мальчика и воду в дорогу. Не успела она и глазом моргнуть, как Джип вылетел со двора и умчался, только пыль столбом. Дальше Джамиля не хотела продолжать. Я взяла ее руку в свою. Она порывисто вздохнула и заговорила, на следующий день они вернулись». Лица у всех были чернее ночи. Джамиля выбежала навстречу. Абдул-Халик взглянул на нее и, не сказав ни слова, ушел к себе. «Он плакал», — сказала джемиля. «Я никогда не видела его таким, а доктора никогда бы не подумала, что они окажутся бессильны помочь. Мальчик был слишком слаб. Они сказали, что это какая-то кишечная инфекция, ужасно». Ему сделали укол, поставили капельницу, но было уже слишком поздно. Думаю, это был его насип». Джамиля проговорила сквозь слезы. «Прости меня, рахима Джан, прости меня. Я не поняла, что он так сильно болен. Ему даже стало немного лучше. Я думала, что все обойдется». «Почему же вы раньше не отвезли моего сына в больницу? Почему ждали столько дней?» Спросила я, понимая, каково сейчас Джамиле. Но мне было не до жалости. Я хотела знать, можно ли было спасти Джахангира. Хотела знать, кого мне винить в смерти сына. Абдул-Халик, он сразу хотел поехать в больницу, как только я позвала его в первый раз. И почему же не поехал? Рахима-Джан, что сделано, то сделано. Какой теперь смысл задавать столько вопросов? «Лучше думать о нем, молиться». «Я устала от молитв. Пусть они все провалятся со своими молитвами. Мне надо знать правду». Я заглянула ей в лицо. «Джамиля явно чего-то не договаривала. Джамиля, скажи, что здесь произошло?» Абдул-Халик хотел отвезти мальчика в больницу, но... Но Гулалай-Биби не дала ему. «Что? Почему?» Она думала, что сможет вылечить его своими бульонами и травяным чаем. У меня оборвалось сердце. Гололай Биби собиралась вылечить моего сына. Я с трудом удержалась, чтобы не расхохотаться. Ее дурацкие снадобья еще ни разу в жизни никому не помогли. Она не позволила моему сыну вовремя получить медицинскую помощь. Муж пытался, но старуха помешала ему. Он действительно пытался, словно прочитав мои мысли, откликнулась Джамиля. Моя ненависть к свекрови вспыхнула с новой силой. Она больше всех вопила в тот день о матери, бросившей своего ребенка, намекая, что именно меня, плохую мать, следует винить в смерти ее, Гулалай Биби, внука. Она вечно хвасталась, что знает все секреты целебных трав, и любого в два счета поставит на ноги. В семье ее за это все уважали. Она хотела выступить единственной спасительницей несчастного брошенного мальчика, пока его беспутная мать прохлаждается в Кабуле. У меня остался последний вопрос. Вопрос, который я больше всего боялась задать, и который преследовал меня все это время. Джамиля Джан, мой голос дрогнул, «Да, Джаным». Я стояла на краю обрыва и смотрела в раскрывающуюся внизу бездну. «Джамиля Джан, он... он плакал, он звал меня?» Джамиля, любящая мать шестерых детей, родившая еще двоих, которых Аллах призвал прежде, чем она успела услышать их первый крик, обняла меня обеими руками, притянула к себе и поцеловала в макушку. Она знала, что за боль гложет мое сердце. «Моя дорогая маленькая мама», — шептала она, слегка покачиваясь вместе со мной из стороны в сторону, хотя я больше не была мамой. «Какой же ребенок не зовет свою мать? Что же может быть более желанным, чем объятие матери? Я верю, что все эти дни... В своем полузабытии он чувствовал, как ласковые руки матери обнимают его джаным. «Но меня не было здесь», — задыхаясь от слез, выдохнула я. «Меня не было здесь, чтобы держать его на руках, чтобы утешить, чтобы поцеловать его, чтобы проститься с ним. Знаю, знаю, Рахима-Джан, но он был не один. Конечно, никто на свете не сможет заменить ему тебя» но, по крайней мере, его отец был с ним. Он качал его на руках, и ты знаешь, Абдул-Халик очень любил вашего сына. Пройдут недели, прежде чем этот разговор принесет мне утешение, а пока я сохраняла в сердце слова Джамели. До той поры, когда мое сердце исцелится настолько, что я смогу поверить, Джахангир чувствовал мои объятия, Мой маленький сын не ощущал себя одиноким и покинутым, таким, какой я стала теперь».